так как несколько раньше не хотела думать о слове «здесь». Лучшее, что она могла сейчас сделать, — это побыстрее все осмотреть, чтобы это воображало Мик, не считал ее цыпленком, а потом во весь упор помчаться домой, пока мама не хватила с ее. Тем временем Мик направил луч фонарика на лестницу, которая находилась справа от входа. — Давай сперва сходим наверх, — шептом сказала она. Опять зашептала. Не нравился ты этот шепот, не нравился еще больше, чем свой собственный там в мотеле. Если человек говорит шепотом, значит, он чем-то испуган. Если миг сейчас была испугана, возможно, на то имелась какая-то причина. Если эта причина наверху, то и снова перед ней встал выбор — идти наверх с смиг или оставаться одной внизу в этом темном страшном холле. Терри направила луч фонарика вперед на обтянутый голубыми джинсами, покачивающийся зад своего гида. «Ступеньки скрипят только потому, что они новые», — напомнила она себе. Однако они не выглядели новыми. Да и все прочее наверху ей новым не показалось. Тот, кто занимается оформлением дома, вероятно, пользовался фотографиями, так же, как в случае с восковыми фигурами, а, может быть, просто предположил, каким этот дом мог быть в прежние времена, и накупил разного старья, подходившего для обстановки. Вроде того, что обнаружилось здесь, в ванной комнате, где луч фонарика миг выхватил из темноты нечто вроде ванны на ножках, такого фасона, которого Терри никогда не видела. Рядом находился допотопный туалет с бачком наверху и цепочкой, за которую нужно дергать. Терри вспомнила, как одна уже где-то и видела подобный, возможно, в книге о Но одно ее радовало — в этой ванной комнате не было душа. Возможно, старина Норман не любил пользоваться душем, или, может быть, душ тогда еще не изобрели. Всякий раз, когда дело касалось подробностей американской истории, у Терри в голове возникала путаница. Парен даже не могла вспомнить дату смерти Элвиса. Она сама удивилась, потому что подумала об этом именно сейчас, в таком месте, обернулась чтобы поделиться своим удивлением с Миг, и удивилась еще больше. Миг исчезла. «Эй!» — закричала она. Эхо прокатилось по пустынным интерьерам и ответил ей дюжиной голосов. Не успел еще эхо умолкнуть, она уже оказалась в коридоре. мик где ты здесь?» Голос подруги и луч собственного фонарика, Привели Терри в очень маленькую комнату, находившуюся в другом конце коридора, где по стенам и предметам обстановки скользил кружок света от фонарика Миг. Терри следила за ним, и потому, как ей удалось разглядеть, быстро поняла, что они, по-видимому, находятся в спальне Нормана Бейтса. Должно быть так, потому что здесь стоял старинный комон с зеркалом, а не туалетный столик, а вместо кровати простенькая лежанка без покрывала. Совсем не похожа на рекламные проспекты Holiday Inn. Да и на спальню взрослого человека эта комната не была похожа. Такой уголок скорее подходил для отдыха ребенка. Но ведь и Норман бейс когда-то был ребенком. Терри спросила себя, каким был Норман до того, как вырос и превратился в чудовище. Оглядевшись по сторонам, она отчасти получила ответ. Здесь не было предметов, с которыми любят возиться мальчики. Мечей, бит, шлемов. Не видно здесь даже бейсболки. А над двумя книжными полками в дальнем углу не висели вымпелы. Сами полки были забиты книгами. Наверное, много читал. «Это не значит, что он был не в себе», — мысленно заметила Терри. «До того, как появилось телевидение, люди много читали» так что почти ничего не говорило о том, каким на самом деле был Норман Бейтс. Ответ на этот вопрос тери получил, когда луч фонарика, Мик, скользнул по предположенной стене и остановился на фотографии. «Вот он!» — сказала Мик. Улыбающийся маленький мальчик в комбинезоне, сидевший на пони, был заснят на пленку и помещен в рамку. До того, как увидеть это фото, тери представляла себе Нормана совсем по-другому. Глядя на выцветшую фотографию, она вновь и вновь спрашивала себя, как этот миленький ребенок мог вырасти в такого монстра. Не было смысла говорить об этом с Миг. Она не воспринимала подобных вещей. И потом Миг снова решила исчезнуть, и не обернись Терри вовремя,